Глава 10. Я взял вилку, моя рука зависла над миской с салатом. Обычно мы с Катей ели салат из общей посуды, но сейчас я счел это невозможным. Разумеется, я прочитал брошюру про жизнь с ВИЧ, где утверждалось, что через еду вирус не передается. Но это в теории, а вдруг... Ведь речь идет о самом близком мне человеке, любимой женщине, вынашивающей моего сына. Нам сообщили полребенка, и я упрекал себя лишь в одном, что мы не позаботились об увеличении семьи лет на 10 пораньше. Если, не дай бог, я заражу Катю, то и будущего малыша ждет та же участь. Нет, что угодно, только не это. Я отложил салат к себе на тарелку. Заранее придумал, если жена спросит, скажу, что простудился, опасаюсь гриппа. Но Катя не обратила внимания на мою щепетильность. Она быстро поужинала и продолжила озабоченно тыкать пальцем в планшет, выискивая что-то в интернете. «Мало!» – выдавила она, опустила планшет и перенесла грязные тарелки в раковину. Зажурчала вода, послышались ожесточенные скрипки щетки и звон посуды. Я скосил взгляд и увидел на экране планшета калькулятор. «Что ты считаешь?» – попытался понять я. Катя откликнулась охотно. Чувствовалось, что проблема, над которой она размышляет, целиком овладела ею. «У нас на счету есть сбережения для ремонта мансарды?» «Пока обойдемся без ремонта», — отрезал я, потупив взгляд. Катя еще не в курсе, что наш счет пуст. «Если я расскажу, на что планирую потратить деньги, она ужаснется». «Юля должна лечиться в Германии. Денег на счету недостаточно, но если продать «Вольво», я посмотрела объявление». «Машина новая, пробег маленький, мы можем выручить!» «О чем ты? Машина в залоге, все деньги заберет банк!» Она растерялась, а потом предложила. «А если как-то обмануть банк?» Жена выключила воду и вернулась к столу. На ней был расстегнутый спортивный костюм, который я помнил много лет. А ведь могла бы купить специальное платье для беременных. Мне стало стыдно, что из-за наших долгов она экономит на одежде. Я тронул ее за руку. «Обмануть банк не получится!» Мы не сможем продать машину без их согласия. А дом? Тем более. На свидетельстве о собственности наложено обременение. Мы же мечтали об этом доме. Попробуй договориться с банком. Я не могу вечно просить. Катя взглянула на меня так, будто я только что отказал в лечении дочери. Она возмутилась. Надо же что-то делать. Я место себе не нахожу. Думаю, как выкрутиться, как спасти Юлю, а ты... Я тоже ломаю голову. Попроси зарплату вперед или льготный кредит. Катя по-женски сменила гнев на милость. Обняла меня сзади, прижалась щекой к виску. Ты давно работаешь в банке, тебя там ценят. Объясни ситуацию, тебе пойдут навстречу. Еще один кредит. Я помрачнел, не знаю, что сказать. Мне не дадут. Я и так задолжал банку на 20 лет вперед. Речь идет о нашей дочери. Я готова пойти с тобой, буду умолять. Этот ваш Роткевич, он не человек, что ли? Я вывернулся из женских объятий и чуть не признался, как этот добренький человек выгнал меня с работы без выходного пособия. В последний момент я сдержался, потупился и пообещал. «Я заработаю. Вот увидишь». «Когда? Юля не может ждать!» «Я буду действовать быстро». Мой вид не внушал оптимизма, и Катя не сдержала упрек. «Заработаешь, как же! Пока что ты только тратишь! Сегодня опять ремонтировал Пежо!» «Мне это сделали по дружбе», – с вызовом ответил я. «В долг?» Я вдруг осознал, что с сегодняшнего дня у меня совершенно новый круг друзей, которые ничем не похожи на прежних коллег. По сути, я ввязался в рискованную авантюру с малознакомыми персонажами. У них нет ни имени, ни отчества, только клички. Лис, апостолы. Да и я теперь не Юрий Андреевич Серов, а абстрактный доктор». Отгоняя неприятные мысли, я встал из-за стола и включил чайник. «Давай пить чай. Где моя кружка?» «Бери любую». Я всегда брал первую подвернувшуюся кружку из комплекта одинаковых, но сейчас решил настоять. «Мне Громова на Новый год подарили, помнишь? Они из Египта привезли». «Где-то стоит, потом найду. Я хочу сейчас». Жена с укором посмотрела на меня. Какой мелочный. «Кажется, убрали наверх. Она должна быть в подарочной коробке». Я отыскал подарок и пил чай из новой кружки. Теперь я так буду делать всегда. Это только моя кружка. Ее невозможно перепутать с остальными. К тому же, она слишком большая для Кати. Эта мысль меня успокоила. Перед сном я придирчиво осмотрел ванную комнату. У нас общий унитаз, душ, раковина. Хорошо хоть полотенца разные. Я потянулся за зубной щеткой. Три похожие щетки в одном стакане, отличающиеся только оттенками цвета. Так нельзя. Это опасно. Моя синяя, ее голубая. Катя может перепутать. Десны порой кровоточат, и тогда может случиться непоправимое. Я плеснул в лицо холодной водой. Надо поставить второй стакан и держать свою щетку отдельно, но тогда не избежать вопросов. Насколько же изменилась моя жизнь? Проклятый вирус вмешивается в любую мелочь. Я почистил зубы и сломал щетку. Завтра я куплю новую, выберу какую-нибудь особенную, совершенно не похожую на остальные. Я уткнулся в ноутбук и постарался лечь позже, в надежде, что Катя уже заснула. Но она не спала. Ее мучила все та же проблема. Жена устроила голову на моем плече и прильнула большим теплым животом. Я обнял ее. Между нашими сердцами билось сердечко будущего младенца. «Юра, ты точно найдешь деньги?» Очень серьезно спросила Катя. «Конечно», – заверил я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. «Тянуть нельзя. Я сделаю как можно быстрее. На лечение надо много. Не беспокойся, на дом же я нашел». Жена благодарно чмокнула меня в щеку. «Если ты хочешь, если тебе нужно». Катя повернулась спиной, поджала ноги, коснувшись меня ягодицами. «Только осторожней». Я отпрянул. Меня охватил ужас. Я думал о кошмарах, которые происходят внутри моего тела. Невидимые вредоносные вирусы бродят по моему организму, и я не в силах с ними бороться. Я ходячий мешок с вирусами. Прямая опасность для жены и будущего малыша. Черт со мной. Я достаточно пожил на этом свете. Но еще не родившийся малыш не должен пострадать. На какую жизнь я его обреку, если, не дай бог... Нет, с сегодняшнего дня никакого секса. Лучше вообще спать отдельно или хотя бы под разными одеялами. Но тогда придется признаться, что я заразен. Какими словами? Как объяснить это Кате? Что она подумает? Как правда скажется на ее состоянии? Ее нервы и так на пределе из-за дочери. А если я заявлю об ужасной болезни... Ух... это добьет ее. Лучше подождать. Надо решить хотя бы одну проблему. Я должен найти деньги на лечение Юли. И я пойду на что угодно, лишь бы спасти дочь. Пора спать, сказал я, инстинктивно отодвинувшись от жены».